Глава девятнадцатая. Карина Амбер Меня разбудил Сандр, и в первые мгновения после пробуждения я все еще была уверена, что сплю, ведь лежала в спальне делира. Более того, нежилась в его теплых и от чего-то дико приятных объятиях. Я даже подумала, что это хороший сон, уютный, приятный. Нужно подольше посмотреть. Прижалась к делу еще ближе, уткнулась носом в его шею и почти уснула, когда... — Карина, вставайте! — влез в мои грезы мужской голос. — Я, конечно, не против, если вы проведете тут ночь, но в таком случае на вашей репутации можно будет ставить большой жирный крест. Вот после этих слов я мгновенно проснулась. Хотела вскочить с кровати, но крепкие мужские объятия не позволили. Дел даже теперь не собирался меня отпускать. «Я хотела уйти», — пожаловалась я Сандру, — «но он очень крепко держит. Помогите выбраться». Тот иронично фыркнул и все-таки убрал с меня руки Делира. Луч сразу завозился во сне, пытаясь нащупать беглянку. Тогда Сандр просто подсунул ему подушку, на которой я лежала, а мой спящий наставник жадно прижал ее к себе и снова затих. Идемте, Карина, уже давно за полночь, проговорил родственник Дела, глядя на спящего друга со смесью насмешки и умиления. Возражать я не стала и покорно вышла вслед за ним из комнаты, а потом и из общежития. Не знаю, что вам успел рассказать Дэл. Начал Сандр, когда мы шли по темной аллее, освещенной парой тусклых фонарей. «Но ситуация в стране очень серьезная, потому я очень прошу вас, Карина, быть предельно осторожной. Если хотя бы заподозрите неладное, если ваша интуиция будет трубить о неприятностях, сразу связывайтесь с Делиром. Мы с вами знаем, каким образом». «Значит, Луч сообщил ему о моей роли в звезде». Ведь только в этом объединении ментальная связь постоянная. В остальных случаях, к примеру, для боевого вылета, она устанавливается временно. Предостережение Сандра вполне понятны. Сейчас непростое время, и если я узнаю что-то важное для поимки предателей, то обязательно сообщу. Собственно, за оставшееся время пути он ничего больше не сказал. Довел меня до двери комнаты, коротко кивнул и удалился. Я вошла тихо, боясь разбудить соседок. Быстро переоделась в сорочку, накинула халат и отправилась в душевую умываться. Велико же было мое удивление, когда у раковины я нос к носу столкнулась с Люсильдой. «Я думала, ты спишь», — сказала ей. «Не сплю», — вздохнула девушка. «Ты с Сандром гуляла?» Ага. «А я все ждала, когда он придет, чтобы меня проводить», — бросила я с легкой обидой. «Прости», — виноватым тоном ответила Люси. «Это я виновата. Мы эм, увлеклись обсуждением проектов по созданию магической одежды для оборота драконов». Судя по тому, как у нее припухли губы и горели глаза, обсуждение было крайне бурным и щедро приправленным поцелуями. «Он тебе все-таки нравится?» констатировала я, а говорила, что нет. «Нравится», призналась Люсильда. «Хотя внешне он совсем не в моем вкусе, зато в остальном...» Она блаженно вздохнула. Кари, я едва ли не впервые в жизни встретила мужчину, разделяющего мою тягу к знаниям. Ты не представляешь, сколько он всего знает». Обещал показать мне некоторые книги древних мари а ведь все они хранятся в императорской библиотеке. Сказал, что попросит Делира принести. Она говорила с таким восторгом, так фонтанировала эмоциями, что я совсем перестала ее узнавать. Вроде передо мной была Люси, но вела себя эта девушка как-то очень странно. А завтра мы идем в музей истории полуострова. По словам Сандра, там хранятся изобретения древних эмари, которым мы до сих пор не смогли найти применение. «Люси, ты точно в порядке? Может, он воздействовал на тебя магией или напоил чем-то?» — настороженно спросила я. Кари, что за глупости?» — выпалила девушка. «Ничем он меня не поил. Но ты светишься, будто влюблена по уши». «Не влюблена, не переживай», — отмахнулась подруга. «Просто мне приятно проводить с ним время». Есть в нем нечто такое, что влечет меня к нему. Он совсем не похож ни на одного из моих знакомых. Он уникальный. Я вздохнула и все же подошла к раковинам. Уже на самом деле очень поздно. Завтра три лекции и два практических занятия. Стоит хотя бы попытаться выспаться. Кария, как он целуется? Это просто невероятно. Я вся плавлюсь от его поцелуев. Люсильда прислонилась к стене справа от меня и теперь смотрела в зеркало с видом печальной мечтательницы. Мы с ним сегодня всего третий раз в жизни виделись, он мне ничего не предлагал, даже не заикался о каких-то отношениях, но она чуть закусила губу, поймала в отражении мой удивленный взгляд и призналась. Если бы он решил зайти дальше поцелуев, я бы не стала его останавливать. Видимо, он правильно назвал меня на празднике легкомысленной вертехвосткой. Я слушала ее со смесью смятения и растерянности. Мы с Люси дружили не первый месяц, но она никогда не рассказывала мне о своих чувствах или личной жизни. Лишь пару раз заикалась о каком-то драконе, с которым когда-то встречалась, и который показал ей ванну в подвале. Но я ни разу не видела ее с парнями. Она не ходила на свидания, вечера проводила за учебниками. Правда, и нравился декан некромантов, но за последнюю неделю о нем Люси не заикнулась ни разу. Не смотри на меня так, сказала Люсильда, а то я сама начинаю считать себя падшей женщиной. А ведь у меня был только один мужчина на втором курсе. Мы три месяца играли в любовь. Он даже говорил, что хочет на мне жениться. С родителями познакомила потом. Она отвела взгляд. Мы решили разбежаться, остаться друзьями. «Кто это был?» – спросила я, брызнув лицо водой. «Ран», – легко призналась Люси. А я, понимающе хмыкнула. Было в том, как они смотрели друг на друга нечто подозрительное. Теперь хотя бы все стало на свои места. «Думаю, ты до сих пор ему нравишься», – сказала, вспоминая взгляды друга. А я почти уверена, что его родители просто не одобрили кандидатуру безродной сиротки. «Он ведь аристократ», — с горькой усмешкой сказала Люси. Сандр, кстати, тоже не из простых. Сказал, что из обедневшего рода, что уже несколько поколений их семья не относит себя к аристократии. Но я не заметила, чтобы он нуждался в деньгах. «Они с Делиром знакомы с детства», — добавила я. «Близкие друзья». «И еще у Сандра очень властные замашки. Он точно привык приказывать». А когда я не желаю подчиняться, всегда раздражается. Но ничего сделать не может. У него мягкие и нежные руки, которые вряд ли знакомы с физическим трудом, но при этом крепкие мышцы, какие могли появиться только в результате ежедневных тренировок. Он не военный, не полицейский, я бы сказала, что он ученый, но его знания слишком обширны и разнообразны. Судя по ауре, он средненький маг, хотя неплохо владеет огнем, воздухом, энергией земли и знает приемы менталистики, а сегодня закрывал нас от посторонних глаз, используя магию воды. Люсильда медленно выдохнула. Он универсал Кари. Я выпрямилась, только теперь начиная соображать, к чему Люсильда все это рассказывает. То есть ты намекаешь, что Сандр не тот, за кого себя выдает? Он точно скрывает ауру. — заявила Люсильда. — Не знаю, правда, зачем. — Он лорд, — озвучила я свои выводы. — Для него следовать этикету, как дышать. А еще вспомни, как он говорил с профессором Ренорским. — Не нравится мне это все, — покачала головой Люсильда. — Заметь, что появился он тут именно тогда, когда активизировались предатели-драконы. Я все больше склоняюсь к мысли, что он специальный агент императора. «Работает под прикрытием. Уверена, его даже зовут иначе». Я покивала, соглашаясь, и вдруг, хмыкнув, спросила. «Люси, ну что для нас с тобой меняют эти выводы?» «Ничего», — развела руками подруга. «Ты вообще с ним почти не контактируешь, а мне он слишком нравится, чтобы пытаться вывести его на чистую воду. Но наблюдать не перестану. Посмотрим, может, и смогу выяснить, кто же он на самом деле». На этом наш ночной разговор закончился, так как в душевую вошла девушка с пятого курса целителей. Пришлось возвращаться в комнату, а там переговариваться больше не получилось из-за спящих соседок. Увы, сразу уснуть у меня не получилось. В голову лезли всякие разные мысли, и в какой-то момент я поймала себя на том, что не отказалась бы вернуться к Делиру, снова прижаться к нему, согреться в его объятиях. Пришлось напомнить самой себе, что это глупости. Леди может спать с мужчиной, только если он ее муж. А ведь он сказал, что будет за мной ухаживать. Что если... Ага, Карина размечталась. Как бы не вел себя Луч, но он сын императора, а такие без позволения родителей не женятся. Сомневаюсь, что его величество будет рад такой невестке. Боги, о чем я думаю? Какая свадьба, какие отношения? «Делируй сейчас точно не до этого. Да и зачем ему я? Мне он тоже не нужен. Совсем. Честно-честно». Но тут же устыдилась своих мыслей и призналась самой себе, что мне он нравится и очень сильно. Гораздо сильнее, чем нравился Ромин. Да что говорить, если наши поцелуи на обрыве до сих пор не выходят из головы. Но что же мне с этим всем делать?» Боюсь, если Дэл на самом деле решит взять крепость имени меня, она будет сопротивляться лишь для вида и слишком быстро сдастся на милость победителя. А что потом? Не хочу об этом думать. Время покажет. Постепенно жизнь Академии вошла в привычное русло. Кадеты успокоились, занятия вернулись к обычному расписанию, вот только вахта в патруле теперь стала обязательной. Целители дежурили в лазарете и городском госпитале. Боевики, артефакторы, следователи и некроманты охраняли академию и помогали городской полиции. Драконам же приходилось совершать ежедневный облет территории над княжеством, над ближайшими городами империи, а иногда их отправляли даже в Виртские горы. Сначала нашу группу первокурсников не собирались привлекать к этим воздушным рейдам, полагая, что толку от нас не будет никакого. Но в итоге передумали. Кадеты драконьего факультета участвовали в вылетах каждый день. Руководили такими отрядами поочередно или Луч, или наш куратор Митор Эдвин Сейд. Они забирали по двое ребят с каждого курса, снимая их занятий и освобождая от других обязанностей. И те из моих одногруппников, кто уже успел в этом поучаствовать, очень собой гордились. Еще бы! Это же почти настоящая военная служба. Моя очередь подошла к концу следующей недели. Я даже не удивилась, увидев командиром нашего кадетского отряда его высочество Делира. А судя по улыбке, которой он меня встретил, список кадетов для сегодняшнего вылета был составлен именно им. «Рад, что все в сборе», — проговорил Луч, оглядев построившуюся перед ним группу из десяти летунов. Судя по воодушевленным лицам, предстоящий вылет для них был праздником. Еще бы, ведь из-за приказа ректора практические занятия по полетам отменили и нормально размять крылья мы могли теперь только в таких рейдах. Сегодня мы с вами будем облетать южную часть вертских гор, объявил митор Ренорский. Он обвел наш строй внимательным взглядом, но ничего больше пока пояснять не стал. И тут я заметила, что со стороны главного корпуса к нам направляется темноволосый смуглый мужчина в черной форме. Делир махнул ему рукой и объявил. «Мы присоединимся к поисковой группе митора Лафрида». Делир указал на подошедшего человека. Тот остановился рядом с ним и коротко по-военному кивнул. «Поэтому сегодня подчиняться вы будете именно ему». «Приветствую вас, кадеты», — сказал вновь прибывший. «Я дегорел Лафрид». Метор четвертой категории и старший корпуса летунов княжества Имари. Сегодня мы решили подключить вас к поисковому вылету по двум причинам. Вам нужна практика, а нам молодые инициативные ребята. Обращайте внимание на любые признаки жизни, какие заметите в горах. Обо всем докладывать лично мне. С каждым из вас полетит опытный летун, И при возникновении непредвиденных ситуаций от вас требуется сразу доложить мне и подчиняться старшему позванию. Все ясно? Приказ понятен. Хором ответили мы. Мужчина, которому на вид я бы дала около тридцати, окинул нас суровым взглядом темно-карих глаз и повернулся к Делиру. Кстати, этот метр Лафрид оказался почти на голову ниже нашего луча, но даже при этом выглядел авторитетно. Потом он поочередно подходил к каждому из нас, останавливался на несколько секунд, опускал руку на плечо и только потом отправлял перекидываться и называл имя напарника на сегодняшний вылет. Когда же дошел до меня, стоящий в самом конце строя, посмотрел снисходительно и тяжело вздохнул. «Я был против того, чтобы вылетели со всеми, но Лучу прямо заявил, что вам нужны полеты», — сказал Лафрет. И все же опустил ладонь на мое плечо, устанавливая ментальную связь, единую для отряда. Полетишь с Делом, услышала я в своей голове. И зачем-то добавил: Зови меня дигофея Мы с тобой в одной звезде, хоть один не в меру скрытный парень думал сохранить это в тайне. Если бы я не позволил, ты бы этого не узнал, фыркнул Дел, пробиваясь в нашу беседу. И молчи об этом никому ни слова. Мог бы и без ментальных приказов обойтись, фыркнул в ответ, и канал закрылся. Дигорил отошел к парням, а ко мне шагнул Делир. Идем, Карри, обернешься в своем закутке, потом собери вещи в эту сумку, он протянул мне небольшой мешочек из плотной ткани, отдашь мне, я понесу. Мы надолго улетаем, спросила я его. До вечера точно, нужно осмотреть как можно большую территорию. «Почему вы выбрали в напарнике меня?» «Потому что решил совместить приятное с полезным», — отозвался Луч. «Увы, я был слишком занят, чтобы уделить тебе время. Мы летаем ежедневно, возвращаемся поздно». Я знала, что Делир почти не бывает в Академии и даже не думала искать встреч. Конечно, волновалась за него, ведь он не успел толком оправиться после случившегося в Снилте, но снова рвался в бой. Три дня назад я не выдержала и вызвала его ментально. Он ответил, что занят, правда спросил, насколько срочно мне нужен. Я заверила, что вызвала его по ошибке. Но вечером того же дня он нарисовался у дверей нашей комнаты сам, да еще и с большим букетом ромашек. Понятия не имею, где он их достал в середине осени. К сожалению, мы даже парой слов перекинуться не успели, его зачем-то срочно вызвали к ректору. Пришлось Делиру снова уйти. Тогда, сидя на своей кровати и прижимая к груди подаренные им цветы, я поняла, что дико по нему соскучилась. Настолько, что от одного воспоминания о нем в душе что-то сворачивалось в тугой узел. Глядя, как вечерами Люсильда убегает на свидание к Сандру и какой счастливой возвращается, я немного ей завидовала. Хотя у них были странные свидания. Эти двое то сидели вдвоем в библиотеке. То чертили какую-то жуткую схему на полу в оранжереи потому что ни один лист бумаги не выдерживал размера этой каракатицы из формул дважды ходили вместе в подземный город что привело люси в полный восторг а вчера она заявила что они все-таки придумали как сделать форму для летунов которая бы исчезала при обороте в дракона и вновь появлялась после возвращения в человеческое тело Подруга была так счастлива, у нее так светились глаза, что даже наша Бука Дина заметила. Конечно, съязвила на тему того, что Люсильда таки нашла подходящего любовника. Но вместо того, чтобы вспылить, Люси ей улыбнулась и с самым дружелюбным видом заявила, что ее личная жизнь никого не касается. И, подарив Диночке воздушный поцелуй, сбежала на очередное свидание. Она влюбилась, сказала тогда Флора, точно вам говорю! Мы с Диной переглянулись и промолчали, а мои мысли снова вернулись к лучу, которого почему-то так стало не хватать. И вот теперь нам предстояло провести вместе целый день, как боевым напарником, в тесной ментальной связке, и я совру, если скажу, что не рада этому. Едва вылетев из города, мы разделились. Каждая пара летунов получила свой приказ и свое направление. Кому-то предстояло изучить прибрежные районы, кому-то облететь все поселения, ну а мы с Лучом должны были отправиться вглубь полуострова к самому сердцу Виртских гор. Сначала я просто летела за Делиром, стараясь сосредоточиться на его хвосте. Активно махала крыльями и мчалась так быстро, как только могла. В итоге начала выдыхаться, что неудивительно, ведь мне еще никогда не приходилось летать так далеко. «Фея, скоро приземлимся!» — прозвучал в моей голове голос луча. «Отдохнешь!» «Я не устала!» — ответила ему. «А то я не чувствую, как ты не устала!» — иронично бросил он. «Мы летим два часа. Для тебя это достижение, но впереди еще много работы!» Спустя примерно двадцать минут мы опустились на землю в каком-то ущелье на берегу довольно широкой горной реки. Делл запретил перекидываться, так что пришлось мне оставаться в драконии ипостаси. Плюхнувшись на попу, я сложила крылья и невидящим взглядом уставилась перед собой. Казалось, в теле гудит каждая мышца, а в голове осталось только две мысли — о еде и отдыхе. «Зря ты взял меня в пару», — сказала Лучу, опустившемуся рядом. «Толка от такого дракона, как я, мало». В отличие от меня он не выглядел уставшим. Сидел, постукивая своим черным хвостом по земле и внимательно вглядывался в поверхность воды. «Ни с кем другим я бы тебя все равно не отпустил», — ответил он. «А если бы отпустил, то мог бы думать лишь о том, как ты там. Потому что я твоя подопечная? Потому что ты моя?» Выдав эту ошеломляющую фразу, он резко рванул к реке, а спустя несколько мгновений вернулся с двумя рыбинами в лапах. «Угощайся», — сказал, протягивая мне одну. Но, заметив мой скептический взгляд, демонстративно откусил от второй голову. «Феечка, сейчас ты не человек, и твои предпочтения в еде тоже изменились. Поверь, рыба отменная». «А может, ее все же лучше поджарить?» — предложила я. Дел закатил глаза, но возражать не стал. Его лапу с моей рыбешкой обуяло пламя, и вскоре я получила немного пригоревший обед. Рыба и правда оказалась вкусной и сытной. Даже запах горелой чешуи ее почти не портил. Видя, как мне понравилась такая еда, Луч поймал для меня еще несколько рыбок и тоже поджарил. Если честно, никогда не ела ничего вкуснее. Хотя в драконе ипостаси я до этого вообще ничего ни разу не ела а после еды и короткого отдыха почувствовала, как ко мне возвращаются силы. Когда мы снова поднялись в небо, Селима приблизилась к зениту. Теперь к моей радости лететь приходилось низко, и я даже начала получать от этого полета удовольствие. Благодаря моим небольшим размерам я легко опускалась в ущелье, лавировала между скалами и макушками деревьев, в то время как крупный луч предпочитал держаться на добрый десяток метров выше. Так прошло еще несколько часов, и когда я почувствовала усталость, Дел снова скомандовал привал. Правда, на сей раз доверил выбирать место именно мне. Помня чарующий вкус рыбки, я направилась к небольшому озерцу, расположенному у маленького водопада. Подметила его почти случайно. Оно было скрыто за раскидистыми ветками ивы и окружено плотными кустами. Если бы не отблеск света Селимы в водной глади, вообще бы пролетело мимо. Делир был искренне удивлен такой находкой, когда приземлился рядом со мной на скалистом бережке. Оно и ясно, ведь с той высоты, на которой он летел, рассмотреть озерцо никак бы не получилось. Частично его скрывал нависающий слева кусок скалы, частично ветви ивы. «Интересно», — сказал луч, осматриваясь. А заметив чуть в стороне примятую траву и следы обуви на глине, подошел ближе и старательно осмотрелся. Тут были люди, причем не так давно. Я тоже подошла, пригляделась к следам явно мужского ботинка и решительно направилась к зарослям лопухов, за которыми брала начало хорошо утоптанная тропинка. «Так», — серьезным тоном сказал Дел, — «видимо, близко какое-то поселение. Но мы с тобой сверху ничего не видели, следовательно, оно хорошо скрыто. Простым людям прятаться незачем, значит...» «Мы нашли тех, кого искали?» «Вполне возможно. И что теперь? Нужно сообщить остальным?» – спросила я. «Уже сообщил. Но они будут здесь не раньше, чем через час. И лучше к их появлению найти поселок и снять с него магическую защиту». Спустя мгновение передо мной уже стоял обнаженный мужчина, в чьих ярких зеленых глазах отражалась непоколебимая решительность. Вытянув из большого рюкзака свои вещи, Дел принялся одеваться. А я? Я просто сидела и смотрела на него. Да что там, откровенно любовалась сильным красивым мужским телом. Его плечами, руками, рельефным животом, крепкими ногами. «Мне очень приятно, что я тебе нравлюсь», неожиданно сказал Дел, по-доброму усмехнувшись. «Тебе показалось» выпалила, смутившись. Я смотрела на дерево. Конечно, не стал спорить луч, но, судя по улыбке, ни капли мне не верил. Сейчас я уйду, а ты спрячешься и будешь ждать наших ребят. Они свяжутся с тобой, когда будут близко. Сиди и не высовывайся. А ты? Мне совершенно не хотелось оставаться тут одной. А я пойду прогуляюсь по тропинке, разведаю обстановку. И только я хотела заикнуться, что пойду с ним, как Дел подошел ближе, обнял ладонями мою морду и строго посмотрел в глаза. «Феечка, не смей ходить за мной. Ты все только испортишь. Я тихо схожу на разведку и вернусь. А ты сиди тут, следи за небом и жди подмогу. Но если что-то случится, сразу вызывай меня». «Хорошо», – вздохнула я. «Вот и умница», – проговорил Дэл и, наклонившись, поцеловал меня в нос. «Будь хорошей девочкой!» После чего развернулся и скрылся за лопухами, а я обреченно направилась к кустам. Делир Ренорский Прикрывшись отражающим пологом, я бесшумно крался по тропинке и очень скоро добрался до едва заметной прозрачной преграды. Она состояла из крайне интересных плетений, ни одно из которых мне раньше видеть не доводилось. Конечно, можно было бы попытаться нейтрализовать защиту, но интуиция шептала пока просто немного подождать и осмотреться. Не прошло и пяти минут, как мое внимание привлек звук шагов. Выглянув из-за дерева, я увидел на тропинке мужчину. Он тащил в руках два пустых ведра, видимо, шел к озеру за водой. «Дори!» – послышался женский голос. Эта Айна появилась будто из ниоткуда, но я уже догадался, что это лишь особенность прохождения сквозь полок. Мужчина обернулся и раздраженно вздохнул. «Что?» – спросил он. «Я все сказал, и решения менять не стану». На вид женщине было около 35. Она с несчастным видом смотрела на этого самого Дори и нервно мяла в руках кухонное полотенце. «В прошлый раз семеро не вернулись» сказала, всхлипывая. «Я боюсь тебя потерять. Давай уйдем. Еще не поздно. Вернемся домой». «Нет, Лада», — строго сказал он. «Первый во всем прав. Мы должны бороться с империей. Если не ради нас, то ради наших детей. Иначе скоро мы все окажемся на правах рабов. Ведь уже сейчас все наши мужчины, способные к обороту, обязаны давать эту демонову клятву. Ты знаешь, что это за клятва? Никто из давших ее не может ослушаться приказа. Вдруг императору сбредет в голову уничтожить наши семьи. И мы же сделаем это. Если бы не первый, мы бы так и жили, будто псы на привязи. Дори. Она тяжело дышала. Да ее почти трясло. Война никому не принесет счастья. Мы боремся за свою свободу. Я бесшумно подошел ближе и внимательно осмотрел обоих. Одеты они оказались просто, но на мужчине были форменные армейские штаны, значит, еще один дезертир. Но тут мой взгляд зацепился за черный камушек на его шее. Я перевел взгляд на женщину, на ней красовался такой же, только в вот их украшения не были похожи на брачную пару. Да и, судя по магическому фону, именно эти побрякушки являлись своеобразным пропуском через охранный купол. Решение пришло мгновенно. Создав в руках два оглушающих воздушных сгустка, я отправил их в людей. Первой упала лада. Испуганный Дори попытался ее подхватить, но рухнул рядом. Все прошло тихо и без лишнего шума. Связав обоих магическими путами, я отволок их подальше от тропинки. Потом снял с них камушки и внимательно осмотрел. Да, эти побрякушки являлись ключами к пологу. А значит, чтобы облава прошла как можно продуктивнее, нужно или отключить защиту, или добыть достаточное количество пропусков. Я надел один на себя, а второй спрятал в карман. Что ж, пора на охоту. Все так же, прикрываясь отражающим пологом, я прошел через барьеры и с удивлением обнаружил за ним небольшой поселок, состоящий из десяти деревянных домов. В этот час здесь было тихо и спокойно. Трое мужчин сидели на лавочке, активно что-то обсуждая. Неподалеку горел костер, на котором жарились ароматные куски мяса. У соседнего домика играли мальчики-подростки, а за ними из-за угла наблюдали три девочки. Да уж, картина тихой, мирной жизни на лицо. Даже промелькнула мысль, что эти люди просто ушедшие в горы затворники, которые не имеют к армаде никакого отношения. Но я быстро отмел ее как глупую. Дори и его Лада сказали достаточно, чтобы отбить у меня все сомнения. Обходя поселение по самой границе защитного купола и аккуратно запуская в дома поисковые импульсы, я выяснил, что сейчас здесь находятся 15 взрослых мужчин и Мари, 6 женщин и 7 детей. Судя по всему, сюда уходили жить целыми семьями. Одного вырубил, когда тот банально об меня споткнулся. Благо, другие этого не заметили, а я обзавелся очередным амулетом. Еще одного подкараулил у деревянной кабинки уличного туалета, оглушил магией, связал, спрятал за кустами. Поглядывал в сторону играющих в прятки детей, все же забрать у них камни было бы проще всего, но совесть не позволила. Тут сквозь полок вниз неожиданно спикировал большой синий дракон. Перекинувшись на ходу, он направился прямиком к троице, сидящей на лавочке у первого дома. «Что там?» — спросил его черноволосый. «Рыщут твари!» — сплюнул он. Первый приказал затаиться. Он считает, что теперь обстановка накалится сама. В некоторых газетах «Империи» уже появляются статьи, что на Снилт напали по приказу князя. Все идет по плану. «Скорее бы уже!» — сказал сидящий с краю парень. — Надоело тут торчать. Ни условий, ни комфорта, ни нормальной еды. — Ну, прости, друг, — ехидно фыркнул вновь прибывший. — Тебе никто не обещал сладкой жизни. Хочешь вернуться под уютное крыло империи? Пожалуйста, никто не держит. — Да я не это имел в виду, — пошел на попятную тот. — А где Дори? — спросил третий, до этого хранивший молчание. Он давно ушел за водой для жены и все никак не вернется. «Опять она его отговаривать будет», — вздохнул черноволосый. «Моя тоже достала своими причитаниями. Не понимают бабы, что мы за них воюем». Я прикинул, смогу ли одновременно оглушить всех в этом поселке, но быстро отказался от этой мысли. «Здесь же и дети, и женщины. А их такой мощный удар и убить может. А если ударить по этим четверым?» Хм, сил там не хватит, но остальные заметят неладное, поднимут панику. Но проще нейтрализовать их, пока они люди, ведь когда перекинутся, то все мои способности в магии окажутся бесполезны. Значит, бьем. Я медленно выдохнул, затаился, собрал в плетение побольше энергии и решительно направил его в противников. В этот раз удар получился сильным и довольно громким. Четверо и Мария отключились сразу, но им на подмогу тут же поспешили другие. Мужчины выбегали из домов, бросались к лежащим на земле товарищам, пытались привести их в чувство. Да, они очнутся. Но не сегодня. Что происходит? Здесь маги. Перекидывайтесь. Женщины и дети в центральный дом. Скомандовал выбежавший на поляну парень в одних штанах. «Тис, гай, охранять их! Остальные прочесать местность. Найдите этих тварей. И все же я не сдержался и шибанул глушилкой еще по трем и мари не успевшим перекинуться. Правда, только выдал этим свое примерное местонахождение. Пришлось срочно уходить. Но перед тем, как покинуть поселок, все же умудрился сорвать камушек с одного из упавших и Мари. И того удалось добыть пять пропусков. Думаю, этого хватит для штурма. Уходить решил в противоположном от озера направлении. Рассчитывал отвести преследователей от феи. Преодолев купол, надел все амулеты на шею. Благо веревки на них были длинными. Перекинулся. Взмыл в небо и сразу полетел к ближайшему ущелью. Бороться в небе с несколькими противниками не хотелось совершенно. Спасибо мне и прошлого раза за глаза хватило. Едва крылья сохранил. Бегло отчитался перед Дига. Тот сообщил, что они уже близко. Просил улетать. И это стало бы самым мудрым решением, будь я тут один. Но что делать с феей? Не успел я об этом подумать, как в голове раздался ее испуганный вскрик. «Дэл, меня нашли!», а сразу за этим возгласом пришла волна паники. «Взлетай!» – рявкнул в ответ. – Я перехвачу тебя в небе. И, больше не сомневаясь ни мгновения, развернулся и рванул в обратную сторону. Явно сбив своих противников с толку. Поднырнул под них и помчался низко над деревьями. Но когда увидел вылетавшую из-за скалы красную драконицу и преследующего ее коричневого летуна, во мне будто что-то щелкнуло. Я отчетливо осознал, что просто не могу допустить, чтобы она пострадала. Чтобы хоть кто-то из этих предателей причинил ей вред. И в тот же момент с полной ясностью понял, что улететь мы с ней не сможем. Нас догонят в два счета. Значит, придется принять этот бой».